Таким образом, Константин Коровин, а по мере сближения Костенька, утвердился в семействах Поленовых и Мамонтовых, а в сердце Савы Ивановича занял совершенно особое место, место любимчика. Вскоре Поленов познакомил Саву Ивановича с Николаем Чеховым и Виктором Симовым. На первой Мещанской было снято помещение для декорационной мастерской, и молодые художники с энтузиазмом приступили к работе над декорациями по эскизам Поленова и Васнецова. Впервые под неусыпным оком Поленова молодые художники начали постигать, что представляет собой реализм в декорационном искусстве. Сам Савва Иванович занимался тем временем подготовкой труппы, то есть вокальной и сценической части оперы, ну и, конечно, оркестровой. Он считал, что певцы, так же, как и декораторы, должны быть молодыми, еще не испорченными дурной традицией казенной императорской сцены, нетронутыми рутиной и карьеризмом, словно ржавчина разъедающими душу актера. Первой кандидатурой был зарекомендовавший уже себя во время любительских спектаклей Малинин, второй — молодая певица Татьяна Любатович, которая однажды выступала в «Домашнем спектакле» присланная в дом на Садовой Спасской преподавательницей консерватории Милорадович для участия в вензорских проказницах. Для этой оперы в мамонтовской компании не хватало как раз меццо-сопрано. После окончания консерватории Любатович выступала в провинциальных операх сначала в Харькове, потом в Тифлисе, где снова встретился с ней Сава Иванович. В Тифлисской опере Мамонтов отметил двух певиц Зарудную и Люботович. Он даже написал что-то вроде газетной заметки об этой опере. Неизвестно, была ли она напечатана. Статья, во всяком случае, тот ее черновой набросок, который хранится теперь в архиве Театрального музея в Москве, посвящена характеристике этих двух прим. А так как из них именно Люботович приняла предложение Сава Ивановича перейти в его оперу, приведем здесь отрывок из заметки, касающейся этой актрисы. Госпожа Любатович, мецо-сопрано, молодой голос с звонкими и чистыми грудными нотами. Она сразу же зарекомендовала себя образованной и прилежной певицей, прошедшей серьезную европейскую школу, и выказала строгое художественное отношение к делу. Поставленная в необходимость дебютировать в Кармен почти без Хозе и Микаэлы, тенор и сопрано оказались далеко не на высоте своего призвания, госпожа Люботович при помощи господина Тартакова из Камильо и Беделевича Цуниги талантливо вынесла на своих плечах оперу Бизе, сразу завоевав симпатии публики. В исполненной ею затем партии Наташи в «Русалке» артистка обнаружила искренне русское задушевное пение и драматический темперамент. В передаче госпожи Люботович мы также увидели деликатный и изящный игривый образ Ольги в Евгении Онегине, задуманный автором. Вообще, госпожа Люботович вместе с госпожой Зарудной пользуется большим и решительным успехом. Это два столпа труппы. Архив Центрального театрального музея. Сава Иванович Мамонтов. Записка о Тифлисской опере. Итак, Саву Иванович перетянул Люботович в Москву. Зарудная, рассудив по-видимому, что от добра добра не ищут, осталась в Тифлисе, где она пользовалась успехом. Вместе с Люботович изъявил согласие на переезд в Москву бас тифлисской оперы Беделевич. Гальнбек, исполнявшая за год с небольшим до открытия оперы партию Бьянки в Рози, тоже вошла в состав труппы оперу решили открыть постановкой «Русалки». И вот на исполнение главной партии Сав Иванович решил пригласить совершенно неиспорченную, какими бы то ни было выступлениями, еще проходившую курс в консерватории, Надежду Васильевну Салину, которую по молодости лет, ей тогда не исполнилось еще и двадцати, все называли просто «Наденькой». Салина сама себя не без горечи называла «дитя театра». Сколько она помнила себя, она всегда кочевала по провинциальным городкам России с какой-то полунищей труппой, в которой выступала ее мать, а иногда и она сама в тех спектаклях, где требовался по сценарию «Ребенок без речей» так что ей пришлось испить полную меру театральной горечи и пошлости, и потому она, пожалуй, могла даже стать союзницей Савы Ивановича в исполнении той главной задачи, которую он решил взвалить на свои плечи в борьбе с пошлостью и театральной рутиной. В сентябре 1884 года Салина познакомилась с приехавшим в Петербург савы Ивановичем Мамонтовым, который, как пишет она сама, засиял над ней путеводной звездой. Познакомил Салину с Мамонтовым некто Ершов, тоже воспитанник консерватории. Ершов был москвич, знал о том, что затевает Мамонтов, в один из своих приездов познакомился с ним, И они договорились о том, что в первый же свой приезд в Петербург Мамонтов будет вместе с Ершовым посещать наиболее даровитых и многообещающих учеников консерватории и отбирать из их числа кандидатов в частную оперу. Вот как описывает Салина посещение ее Мамонтовым. «Около часу дня сильно дернулся звонок, И в мою комнату вместе с Ершовым быстро вошел плотный среднего роста человек лет 43-45 в черной круглой котиковой шапочке на круглой лысоватой голове. Он окинул меня пытливым тяжелым взглядом своих черных под густыми бровями глаз и без всяких церемоний хриповатым боском произнес «Ну-ка, спойте мне что-нибудь». И тут же, увидя на пианино раскрытый клавир оперы «Русалка», сказал «Вот и отлично. Знаете первое трио?» Я кивнула головой утвердительно. «А аккомпанировать можете?» Я ответила, что могу. «Ну, садитесь. Начнем скорей. Вот Ершов споет «Князя», а я подтяну вам «Мельника». Я села, и замечательное трио было спето, не очень искусно, по моему мнению, но зато с горячим волнением». Трусила я ужасно, даже ноги на педалях дрожали. После этой пробы Мамонтов в кратких красочных словах объяснил цель своего прихода, уверенно сказал, что берет меня, обрадовался, что я не знаю ни одной партии и спросил меня, могу ли я через месяц быть в Москве. Я, ошеломленная и растерянная, лепетала, что хочу окончить консерваторию, что боюсь, что не справлюсь, но Мамонтов категорически настаивал, говоря, что нечего сидеть в консерватории сто лет и окончив стать шаблонной и скучной певицей, а надо молодой идти в работу и стремиться воспитать в себе художника, а не скверно поющую куклу. Результатом этого разговора было то, что вслед за Ершовым Салина решила оставить консерваторию и перебраться в Москву, в Мамонтовскую оперу. Обстановка в опере была товарищеская. Никаких интриг, никакой зависти на первых порах не было. Все еще были молоды, все только начинали, были полны энтузиазма и Малинин, и Салина, и Ершов, и Люботович, и Власов, и Гнучева, и Миллер, и Гальнбек, и Беделевич. Тотчас же артисты сдружились с молодыми художниками, особенно с совершенно свойским Костей Коровином, да и с Левитаном, и с Симовым, и с Чеховым. Здесь надо сказать еще об одном участнике оперного коллектива, дирижере Труффи, маэстро Труффи, как его называли. Это был талантливый музыкант, но человек бесхарактерный и необычайно. Артисты беззлобно подсмеивались над его итальянским акцентом, И делали, что хотели. Лишь когда отыскался второй, сразу же занявший первое место дирижер, тоже итальянец, Бевеньяни, дисциплина была установлена, не то чтобы железная, но хоть какая-то. И вот начались репетиции. Репетировали сразу русалку, снегурочку, фауста, вензорских проказниц. Постановок нужно было много, так как людей, посещавших оперу, было мало, и, чтобы опера не прогорела, приходилось готовить одну постановку за другой. Артисты были молоды, энтузиазма хоть отбавляй, опыт, хотя и небольшой, был у Люботовича и Беделевича. Остальные учились буквально созов.